г л а в в а 19 Плен. Медведи повели лиру вверх по ложбине между скалами, где туман был еще гуще, чем на берегу. Воли п скальных мар и шум прибоя постепенно удалялись. И теперь был слышен только нескончаемый крик морских птиц. Вместе с медведями, Лира карабкалась по камням и сугробам, вглядываясь в серую мглу и напрягая слух в надежде, что откуда-то появятся друзья. Но она оказалась единственная душа на с в а л ь б а р д е да и й р и к возможно, уже убит. Медведь-начальник ничего не говорил ей, пока они не вышли на ровное место. Там они остановились. По шуму прибоя Лира догадалась, что скалы остались внизу. Бежать она не решалась. На каждом шагу ее могла ждать пропасть. «Посмотри наверх», — сказал медведь. Порыв ветра отогнал на время туманную пелену. И хотя света было все равно мало, Лира увидела, что они стоят перед громадным каменным зданием. в ы ш и н о е оно было не меньше самых больших домов Иордан-колледжа, но гораздо массивнее, и все покрыто резьбой с изображениями военных сцен. Медведи побеждают, с к р е л и н г и сдаются, тартары в кандалах и за рабским трудом в огненных шахтах. ц а п е л и н ы слетаются со всего света с дарами и подношениями к о р о л ю м е д в е д е й Йофору Ракнисону. Так, по крайней мере, объяснил ей смысл изображение медведь, командир патруля. Пришлось поверить ему на слово, потому что каждый выступ и карниз этого резного фасада был занят бакланами и поморниками, а другие кружили над головой, беспрерывно крича, и все здание было заляпано их грязно-белым пометом. Но медведи как будто не замечали этого безобразия. Они провели ее под огромной аркой на обледенелый двор, тоже загаженный птицами. Там были высокие ступени, ворота, и на каждом шагу медведи в броне останавливали вошедших и спрашивали пароль. Броня у них была полированная и блестящая. У всех перья на шлемах. Лира невольно сравнивала каждого с Йориком Бирнисоном. И всякий раз сравнение было в его пользу. Он был мощнее, грациознее. И броня его была настоящей броней. Цвета ржавчины, в пятнах засохшей крови, с боевыми вмятинами и щербинами – Ненарядное и разукрашенное, как у этих. Когда они вошли, на Лиру пахнуло теплом. И кое-чем еще. Запах во дворце Йофура был отвратительный. Прогорклого т ю л е н е г о жира, навоза, крови, всяких отбросов. Лира откинула капюшон. но не могла с собой справиться, и все время морщила нос. Она надеялась, что выражение человеческого лица медведям непонятно. Через каждые несколько шагов на стенах были кронштейны с жировыми светильниками. При их неверном свете трудно было понять, куда ее ведут. Наконец остановились перед тяжелой железной дверью. Медведь-часовой отодвинул массивный засов, а командир патруля внезапно толкнул Лиру головой, и она кубарем влетела в дверь. Раньше, чем она успела встать на ноги, дверь у нее за спиной захлопнулась. Здесь было совсем темно. Но п е н т и л и м о н превратился в светляка, и Лира смогла оглядеться, Они находились в узкой камере с запотевшими стенами. Из мебели здесь была только каменная скамья. В самом дальнем углу лежала куча тряпья, которую она приняла за постель, и больше ничего не было видно. Лира села. п а н т е л е м о н опустился ей на плечо, и она нащупала в одежде аллитиометр. Ему сильно досталось, пан. — прошептала она. — Надеюсь, он еще работает. п а н т и л и м о н подлетел к ее руке и уселся там, чтобы осветить шкалу. Лира сосредоточилась. С одной стороны, ей казалось удивительным, что, находясь в такой опасности, она способна привести себя в состояние покоя, н е о б х о д и м о е для общения с л и т и о м е т р о м С другой стороны... Это настолько стало ее частью, что самые сложные вопросы раскладывались по нужным символам так же естественно, как двигались ее руки и ноги. Она о них почти не думала. Она поставила стрелки и задала вопрос. «Где Йорик?» Ответ пришел немедленно. На расстоянии дневного перехода. Его отнесло туда на шаре после аварии, но он спешит сюда. А Роджер с Йориком. Что сделает Йорик? Он намерен ворваться во дворец и вытащит тебя, вопреки всем трудностям. Она отложила алитиометр. На душе у нее стало еще тревожнее. «Они же ему не позволят!» — сказала она. «Их тут слишком много! Жаль, я не ведьма, пан! Тогда бы ты мог улететь, найти его, все сказать, и мы составили бы правильный план!» И тут она испугалась до полусмерти. В темноте, совсем близко от н е ё раздался мужской голос. «Кто?» Она вскрикнула и подскочила. п а н т е л е м о н сделался летучей мышью, запищал, стал летать вокруг ее головы, а она попятилась к стене. «А? А?» — произнес тот же голос. «Кто? Это? Говори! Говори!» и с т а н ь опять светляком, пан!» — сказала она дрожащим голосом, — но не подлетая близко. Мерцающая световая точка заплясала в воздухе и подлетела к голове говорящего. Оказалось, это вовсе не куча тряпья. Это был прикованный к стене седобородый человек со спутанными волосами до плеч. В глазах его отражался мерцающий свет Пантелеймона — Его д е й м о н усталого вида змея, лежал у него на коленях и время от времени выбрасывал язычок, когда п а н т е л е м о н подлетал слишком близко. «Как вас зовут?» — спросила она. «Джотом Сантелия», — ответил он. «Я почетный профессор космологии». «В университете Глостера». «А ты кто? Лира Белаква. За что вас посадили в тюрьму?» «Злоба и зависть. Откуда ты, а?» «Из Эрдан-колледжа». «Что? Из Оксфорда? Да». «Этот негодяй Трелани еще там?» — А? — Пальмеровский профессор? — Да, — сказала она. — Черт возьми! Неужели? Его давно полагалось отправить в отставку. Двуличный плагиатор! Шут Гороховой! Лира издала неопределенный звук. — Опубликовал уже свою статью о гамма-фотонах. — спросил профессор, сунувшись лицом к л и р и Она отодвинулась. — Не знаю, — сказала она, а потом по привычке стала выдумывать. — Нет, теперь вспомнила. Он сказал, что должен еще проверить некоторые цифры. и Еще сказал, что собирается писать о пыли. Вот. Вор. «Подлец! Мерзавец! Мошенник!» — закричал старик и так сотрясся, что Лира испугалась, не припадок ли у него. Его д е й м о н сонно сполз с его колен, а профессор колотил себя кулаками по щиколоткам и брызгал слюной. «Да», — сказала Лира, — «я всегда думала, что он вор и мошенник». и прочее. Как ни странно было появление в его камере замызганной девочки, знавшей того самого человека, который стал для него наваждением. Почетный профессор ни на секунду об этом не задумался. Бедный старик был безумен, и ничего удивительного. Но он мог располагать какими-то сведениями, полезными для Лиры. Она села неподалеку от него, с таким расчетом, чтобы он не мог до нее дотронуться, но достаточно близко, чтобы увидеть его при слабеньком свете, исходившем от Пантелеймона. «Профессор Трелани особенно хвастался тем, — сказала она, — что очень хорошо знает короля медведей. Хвастался! а а а «Вот именно, хвастался! Да он просто попугай! И жулик! Ни одного самостоятельного исследования! Все украдено у одаренных людей!» «Да, это так», — подтвердила Лира. «А когда сам что-то делает, получается неправильно». «Да, да, вот именно! Ни таланта, ни воображения! Жулик до мозга костей!» «Спорить могу», — сказала Лира. «О медведях, например, вы знаете гораздо больше его». «О медведях», — подхватил старик. «Ха! Я мог бы написать о них трактат, поэтому меня и посадили сюда». «Как это? Я слишком много о них знаю, и они не осмеливаются меня убить. Не осмеливаются, при том, что очень хотели бы, понимаешь?» «Я знаю. У меня есть друзья. Да, могущественные друзья. Да, и вы, наверное, прекрасный учитель, раз накопили столько познаний и опыта». При всем своем безумии старик сохранил крохи здравого смысла. Он посмотрел на Лиру пристально, как если бы заподозрил в ее словах иронию. Но она всю жизнь имела дело с подозрительными и чудотковатыми учеными и ответила ему таким наивно восторженным взглядом, что он успокоился. «Учителем», — сказал он, — «учителем». «Да, я мог бы учить. Дайте мне хорошего ученика, и я воспламеню его мысль». — Потому что ваши познания не должны просто так исчезнуть, — поддержала его Лира. — Их надо передать дальше, чтобы люди о вас помнили. — Да, — он важно кивнул, — ты все правильно понимаешь. — Как тебя зовут? — Лира, — сообщила она еще раз. — А про медведей вы могли бы мне объяснить? — Про медведей? С сомнением повторил он. «Вообще-то я хотела узнать про космологию, пыль и все такое, но ума не хватает. Для этого вам нужны умные ученики, а про м е д в е д е я бы поняла. И вы спокойно могли бы меня научить. Мы п о занимались бы медведями, и, может быть, до пыли дошли бы». Он опять кивнул. «Да-да». Я думаю, ты права. Между микрокосмом и макрокосмом есть связь. з в ё з д ы девочка, живые существа. Ты это знаешь? Там наверху в с ё живое. И у всего есть великая цель. Вселенная полна намерений, понимаешь ли? Во всем, что происходит, есть цель. Твоя цель напомнить мне об этом. «Отлично, отлично. Я забыл об этом в своем отчаянии. Отлично. Превосходно, дитя мое!» «Значит, вы видели короля? й о ф у р а Ракнисона?» «Да. О, да. Я ведь прибыл сюда по его приглашению». Он намеревался основать университет и собирался сделать меня вице-канцлером. То-то был бы подарок королевскому арктическому обществу, а? Этому мерзавцу Трелани! Ха -ха. Что же случилось? Меня предали ничтожество. В том числе, конечно, Трелани. «Знаешь, он ведь был здесь, на с в а л ь б а р д е Чернил меня, принижал мою квалификацию, сеял ложь и клевету». «Кто нашел окончательное подтверждение гипотезы Барнерда Стокса? Кто?» «Сантелия. Вот кто?» «Трелани не мог этого пережить. Клеветал на меня». й о ф у Ракнисон бросил меня в тюрьму. Увидишь, я скоро выйду. Я буду вице-канцлером. И пусть тогда Трела не придет ко мне просить о снисхождении. И пусть тогда Комитет п у б л и к а ц и й Королевского Арктического Общества попробует отвергнуть мои труды. Ха! Я всех их выведу на чистую воду. Я думаю... «Йорик Бирнисон поверит вам, когда придет сюда», — сказала Лира. «Йорик Бирнисон? Бессмысленно его ждать. Он никогда не вернется. Он уже в пути. Тогда его убьют. Понимаешь, он не медведь. Он изгой, как я». Опозорен, понимаешь, л и ш ё н всех медвежьих привилегий. И все-таки, если Йорик Бирнисон вернется, сказала Лира, если он вызовет Йофура Ракнисона на бой, они этого не допустят, решительно заявил профессор. Йофур никогда не снизойдет до того, чтобы принять вызов Йорика Бирнисона. Йорик лишён всех прав Он всё равно, что тюлень теперь Или морж Не медведь Или хуже того, тартарин Или скрелинг Они не станут драться с ним честно Как с медведем Убьют его огнебоями ещё на подходе Никакой надежды Никакого милосердия Правда? — с отчаянием сказала Лира. — А что с другими узниками медведей? Вы знаете, где их держат? — Других узников? — Ну, вроде лорда Азриэла, профессора будто подменили. Он съежился, отпрянул к стене, предостерегающе покачал головой. Тихо, тебя у с л ы ш а прошептал он Почему нельзя говорить о лорде Азриэле? Запрещено, очень опасно Е о ф у Ракнисон запрещает о нем говорить Почему? спросила Лира, придвинувшись к нему И тоже шепотом, чтобы не пугать старика «Держать лорда Азрила под стражей – это особое задание, возложенное на Йофура жертвенным советом», – прошептал в ответ старик.